Глава двадцать первая Я смотрел на котёнка, который так активно играл с травами, что быстро превращал комнату в свинарник и думал над словами Манула. Бог явно переживал не за шкуру котёнка. Тут было нечто иное, до чего я пока не мог дойти своим ограниченным в этом мире кругозором. — Мне тяжело его удерживать. Долго ещё? — прорычал Петька, едва держась на ногах. «Потерпи немного, нужно все смешать», — покачал я головой, мысленно взывая к своему богу, чтобы тот пояснил, что имел в виду. «Конечно, я не за внешний вид, котенка переживаю», — раздался в голове, уже более спокойный голос Манула. «То, что ты хочешь сделать, — это магическое зелье. Из трав ты энергию не получишь, боги не позволят помогать другому роду на безвозмездной основе. Поэтому даже волосок котёнка будет выполнять роль катализатора и просто высосет из того всю жизненную энергию. Опять перешёл на шипение манул. «Я не позволю убивать кота-ребёнка во славу какого-то человечешки. Только не тебе и не на моих глазах», — отрубил он и замолчал. «И что, ничего нельзя сделать?» — тихо спросил я, присаживаясь на пол, чтобы погладить котёнка, который от неожиданности сначала отпрыгнул от меня, вздыбившись, а потом неуверенно подошёл, начиная тереться об мою руку. «Руки убрал!» — потребовал Манул, но я ничего предосудительного делать и не собирался. Если Бог намекнул, что лишит меня своего покровительства, как только я задумаю то, что ему не по нраву, значит, не нужно идти против него. Если граф умрет, то я никогда не смогу узнать, кто отравил его и откуда в этом мире известна формула именно этого яда. «Это, так сказать, моя личная разработка», — подошёл я к разпахнутому окну, чтобы меня никто не смог услышать. Я сделал глубокий вздох чистого ночного воздуха, осматривая двор. Охраны во дворе стало словно больше, как и машин разных ведомств. Знать бы, что там происходит. Никогда не любил находиться в окружении такого большого количества вооружённых лиц, представляющих закон. «Наверняка совпадение», — фыркнул Манул. Без этого противоядия я не могу спасти графа, а без него не получу информацию, которую он может предоставить. В конечном итоге конец придёт и мне, потому что сомневаюсь, что брат, о котором говорил наёмник, решит меня оставить в живых. Попытался вразумить я кота, а их осталось ещё целых два. «Да замолчи уже», — протянул бог. «Я уже стараюсь решить этот вопрос с выгодой для обоих наших родов. Я повернулся на звук открываемой двери. В комнату вошло несколько человек. Двое из них были явно охранниками. Олег находился во главе этой группы лиц, рядом с ними шёл знакомый мне мужчина, которого я видел на площади перед схваткой с Сапсановым. Он осмотрел комнату, ненадолго задержав на мне взгляд, и подошёл к кровати, где лежал граф. «Как он?» — довольно равнодушно спросил мужчина куда-то в пустоту. «А вы, простите, кто?» — ответил я, подходя к нему и становясь рядом, пристально следя за каждым его движением. «Не хотелось бы, чтобы все наши с Петром труды пошли на смарку». «Я граф Александр Германович Сапсанов», — повернул он ко мне резко голову, дернувшись, словно от удара током. «А вы — то самое юное дарование, о котором в определенных кругах только и говорят в последнее время», — довольно пренебрежительно осведомился он. «Понятия не имею, я не вхожу в определённые круги, чтобы знать, о чём идёт речь», — пожал я плечами. «Граф в тяжёлом состоянии, но стабилен. Как только я получу последний ингредиент для противоядия, то его шансы выкарабкаться будут гораздо выше». Граф скривился, лишь на мгновение бросив взгляд на своего брата, после чего уже полностью повернулся в мою сторону. «И что это за ингредиент, который никто не может достать в этом доме и спасти жизнь брата?» «Всё достали и принесли мне, но, скажем так, обстоятельства не позволяют его использовать в первозданном виде. Поэтому сейчас проводится работа над тем, чтобы решить этот вопрос», — ровно ответил я, внимательно рассматривая мужчину. «Откуда вам известно столько о ядах и противоядиях?» «Звучит как-то подозрительно, учитывая ваш возраст и происхождение», — надменно спросил он, поднимая руку и подзывая к себе охрану. «Читал». Я, знаете ли, неплохо подготовлен в некоторых областях науки. В анатомии там разбираюсь, в ядах. С противоядиями не очень пока дружу, но в данном случае мне повезло. У этого яда весьма характерный запах. Честно ответил я, замечая, как в комнату вошла миловидная блондиночка в коротком сарафане. Она внимательно смотрела на нас, акцентируя практически всё своё внимание на мне. «Это Алина Юрьевна, сенсор», — перехватил мой взгляд Олег. «Я попросил её пообщаться с каждым в этом доме, чтобы сложилась определённая картина произошедшего». Она кивнула и улыбнулась мне, что-то записывая в небольшой блокнотик. «Значит, я правильно поступил, что не стал брать в её присутствии». Я кивнул ей в ответ в знак приветствия. Всё же с ходячей правды в юбке лучше находиться в хороших отношениях. «Именно поэтому вы выгнали отсюда главного лекаря нашего рода», — процедил Александр, не обращая внимания на возникшую в комнате заминку и сжимая кулаки, когда понял, что его охранники остановились под пристальным взглядом Олега Сапсанова и теперь нерешительно переглядывались между собой. ваш сиятельство, сейчас я являюсь главным в поместье рода, и это было мое решение, причина которого я не хочу выносить на всеобщее обсуждение», — громко ответил Олег, подходя к нам ближе. Он также не сводил пристального напряженного взгляда со своего дяди, помня о том, что говорил граф в те минуты, когда находился в сознании. «Это всё, что вы хотели здесь увидеть?» «Я хотел убедиться, что делается всё необходимое, но этого, к сожалению, увидеть так и не смог». «Юноша, если граф умрёт, вы лично понесёте за это ответственность», — обратился он к Олегу. «Пога граф находится в недееспособном состоянии, я хочу получить документы» с которыми должен был ознакомиться Николай Германович. «Вам придется ждать его выздоровления или приезда его законного наследника», усмехнулся Олег, сложив руки на груди. «Согласно кодексу, никто, кроме законного наследника, после смерти главы рода не может заниматься делами рода. А при жизни главы, пока он не признан недееспособным, даже законный наследник не имеет права лезть в незаконченные дела. Вы забыли свод правил вашего сиятельства или думаете, что о них не знаю я?» Судя по виду Александра, лицо которого перекосило от нескрываемой злобы, он явно не рассчитывал на такой отпор. Хотя, если бы не слова графа, то к нему относились бы сейчас по-другому, как к старшему помощнику в кризисной ситуации. Выграв, вам не повезло. Что-то в его внешнем виде мне не нравилось. То, что сейчас привлекало мое внимание и чего не было при первом его появлении передо мной. И это была не излишняя бледность и лихорадочный больной блеск в глазах. Мне казалось, что его речь слегка замедленная, а движения какие-то неестественные, будто он ходит и двигается, заставляя себя поднять ногу или руку. Я активировал истинное зрение и теперь посмотрел на него более внимательно. Все его энергетические потоки были целыми, никаких повреждений в тканях и внутренних органов тоже заметно не было. Но я чувствовал, что с ним что-то не так. «Я могу вам задать один вопрос?» — спросил я у собиравшемуся уходить мужчине. Тот снова резко обернулся и пристально на меня посмотрел. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Мне кажется, вы выглядите слегка больным». «Вам кажется, я полностью здоров», — отчеканил он и повернулся в сторону дверей, буквально сталкиваясь с девушкой-сенсором, которая, нахмурившись, покачала головой, переводя взгляд на Олега. «Задержи его и изолируй», — негромко обратился я к Олегу. Когда я закончу здесь, то хочу его осмотреть. Мне кажется, на нём заклинание подчинения или что-то типа того. Я не смогу ответить, точно пока не прикоснусь к его жизненным потокам». Парень довольно сосредоточенно кивнул, бросив взгляд на Алину, которая подтвердила мои слова и вышел следом за своим дядей, охраной девушкой-сенсором и Дианой, которая прошмыгнула в толпе. Она сейчас была моими ушами и глазами в особняке, и я был несказанно рад, что она занялась своим любимым делом. «А теперь хоть кто-нибудь обратит на меня своё внимание», простонал Пётр, буквально заваливаясь на кровать, отпуская руку графа. Я бросился к нему, глядя на его потускневшие энергетические потоки. Он находился в сознании, но был полностью обессилен. Кое-как, подняв его на ноги и усадив в кресло, я достал активированный макр, который не отдал охранникам в гостинице Шмелёва и вложил тот в его руку, видя, как буквально на глазах кровь приливает к лицу, а взгляд всё более проясняется. «Ну как ты?» — похлопал я его по плечу. «Словно пробежал марафон». Он протянул мне макар, тряхнув головой. «Не хочу привыкать к этому. Говорят, что на подпитку как на наркотик подсаживаются, а переизбыток энергии ещё хуже, чем магическое истощение». Я кивнул и положил кристалл в карман. Старик был тоже такого же мнения и не злоупотреблял подобным, будучи падким на всякие штуки, которые вызывали зависимость. Подпольные бои, карточные игры и алкоголь уже были в его списке. А если даже он отказывался от подобного, то следовало верить мудрости моего предшественника. Пойду проверю, как там граф. Я снова вернулся к постели с умирающим главой рода. Пятька умудрился сделать своеобразный защитный барьеры своей магии жизни, предотвращая проникновению отравы в сердце и мозг, но, судя по всему, без почек и печени он слишком долго не проживет. Яд полностью проник в эти органы и уже начался распад ткани, превращая их в черную неопределенную субстанцию. «Ну, ману, где же тебя носит?» Обернувшись, я поискал взглядом котенка, но тот уже куда-то удрал, о чем красноречиво говорили черные следы от лап, ведущих к выходу из комнаты. Я больше почувствовал, как по моей ладони провели чем-то похожим на пёрышко. Переведя туда взгляд, обнаружил в своих руках длинные серые волоски, от которых шло искрящееся сияние, освещающее пространство в тёмном участке комнаты. И это только три волосинки. Я представил, если бы в руках находился целый клок подобных волос. Скорее всего, увидевший их просто-напросто бы ослеп. «Не благодари». Раздался в голове довольно голос Манула, словно его обкормили сметаной, и теперь он раскинулся на тёплой лежанке, переваривая угощение. «Я правильно понимаю, что это твоё?» — покрутил я волосками перед глазами, после чего проморгался, пытаясь восстановить зрение. «Понятия не имею, о чём ты говоришь. Это тебе от покровителя их рода, чтобы ты смог вылечить графа», — продолжал самодовольно вещать кот. Даже не могу представить, что этот вымогатель выторговал у бога Сапсана за такой щедрый дар главе рода. «Но мне нужна шерсть из хвоста чёрной кошки», — прошептал я, ринувшись собирать травы и крошить их в соответствующих пропорциях, согласно рецепту, в небольшую чугунную кастрюльку. «А ты знаешь, почему везде используются шерсть именно чёрной кошки? Этот тотемный зверь обладает наибольшей магической активностью, нежели другие». «Я не знаю, правда это или нет, но говорят, что все черные коты и кошки — дети самого бога кота. Но, скорее всего, это обычная уловка, чтобы их не кромсали на зелье и эликсиры направо и налево». Тоном профессора с кафедры прозвучал в голове голос Манула. «А ты знаешь, что в таком случае может сотворить всего один волосок бога-покровителя?» «Все только не трать, оставь парочку на всякий случай. Хвост — это святое, не забывай». «Забудешь с тобой, как же». Покачал я головой, добавляя часть одной из шерстинок манула в зелье, которое после этого буквально засветилась зеленоватым цветом, а из кастрюли повалил дымок, который полностью был похож по цвету и запаху на тот, что я готовил ранее. Я перелил настой в кружку, переместив его остатки вместе с шерстью и оставшимися травами в мое личное хранилище. Так, на всякий случай. Ну, время истины. Подойдя к графу, Я содержимое в его рот и стал ждать. Если я все сделал правильно и угадал с ядом, то эффект должен был наступить довольно быстро. Через минуту Сапсанов выгнулся дугой, и все мышцы его тела на несколько секунд затвердели, после чего он упал на кровать тряпичной куклы и часто задышал. Из его рта, носа, глаз и ушей начала вытекать черная густая жидкость вперемешку с кровью. Это продолжалось недолго, но даже за такое короткое время отравы набралось настолько много, что, обильно залив постель, она начала стекать на пол. Энергетические потоки начали восстанавливаться, а сосуды очищаться. Токи крови буквально выдавливали густую смолу из органов и тканей, которая в итоге через желудок и легкие оказывалась снаружи. — Кто-нибудь может нам помочь в этом доме? — рявкнул я в сторону дверей, понимая, что нас реально оставили одних наедине с главой рода. Это было подозрительно, а доверие, оказанное каким-то людям со стороны, вообще, кроме как растерянностью и глупостью, я назвать не мог. Сразу же послышались шаги, шум за дверью, и в комнату буквально влетела Валерия, подбегая к нам с округлившимися от ужаса глазами. Похоже, мою просьбу о помощи она поняла совсем не так, как мне хотелось. «Отец!» — прошептала она и залилась слезами, снова используя мою грудь в качестве подушки. «Ты чего?» «Всё хорошо, он поправится», — тихо проговорил я, понимая, что, увидев подобную картину, девушка пришла к вполне логическому и трагическому выводу. «Мне нужно, чтобы кто-то убрал отраву с постели и помог переодеть графа, только и всего. Мы с Петром слишком устали, чтобы заниматься ещё этим». «Он? Что? Манов никогда не смей меня больше так пугать!» — она ударила меня кулаком в грудь, и, присмотревшись к своему отцу в виде его ровное дыхание, одарила меня злобным взглядом и вылетела из комнаты, судя по крикам, также пытаясь найти хоть кого-нибудь из прислуги. «Как ты узнал?» — задумчиво спросил Пётр, подходя ко мне. «Ну, в смысле, что нужно делать в этом случае?» Манул подсказал. «Пожал я плечами, садясь в кресло». «Сейчас нужно было следить за состоянием графа. Яд был слишком долго в его организме, поэтому последствия разрушительного действия нельзя было пропустить». «Богам, нет никакого дела до всего этого, особенно твоему», хмыкнул Петя, прищурившись, посмотрев на меня. «Не хочешь говорить, не надо. Потом всё равно расскажешь. Пойду я отдыхать, завтра учёба начинается, не хочу пропустить самый главный день в моей жизни». Он, посмотрев на графа и на суету, которая воцарилась в комнате, вышел, больше не говоря мне ни слова. Поверит, потому что более реалистичного оправдания я вряд ли смогу придумать. Когда комната опустела и возле Сапсанова осталось только Валерия, я перетащил кресло ближе к кровати, сразу же оценивая состояние графа. Манул был прав. Действие, противоядие, основанное на силе Бога, работало гораздо активнее и лучше, чем я рассчитывал. По моим прикидкам, на восстановление Сапсанову теперь хватит несколько дней, а не недель, как было бы, будь в зелье волосы обычного чёрного кота. «Иди поспи, всё будет хорошо», — обратился я к Лере, краем глаза замечая завихрения в воздухе рядом со мной, которые то дело трансформировались в очертания прозрачного волка. Он не показывался на глаза в присутствии посторонних, но всячески намекал, что ему есть что доложить. «Правда, я всё равно останусь ночью здесь». «Даже немного жаль, что ты, Манулов», — грустно улыбнулась она и, поднявшись на ноги, вышла из комнаты. «И как это понимать?» Волчонок сразу же, как только она вышла, приобрел материальную форму и сел на пол возле нескольких папок с бумагами, пристально глядя мне в глаза. Подождав несколько секунд и не увидев от меня реакции, он сердито топнул лапой и зарычал. «Я прекрасно помню о нашем уговоре», — улыбнулся я и достал из кармана обещанный ему макар, который тут же исчез из моей руки оказавшись в пасти волчонка. Зверь завилял хвостом, крутанулся на одном месте и пропал из поля зрения. Правда, характерный хруст, раздавшийся из дальней части комнаты, рассказал мне, что он всё ещё тут. В поместье воцарилась подозрительная тишина. Я выглянул в коридор, увидел только двух охранников, стоявших рядом с дверьми. Прикрыв двери поплотнее, я сел в кресло, взяв одну из папок с бумагами, чтобы изучить. То, что именно так стремился получить Александр Сапсанов. Надеюсь, это хоть немного что-нибудь прояснит.